Глава одиннадцатая Мышка Дашка и ее друзья посетили и школу орельцев. Там они познакомились и подружились с маленькими орельчатами Арой, Ларом, Чаром. Орельчата были очень интересными, общительными и любознательными. Они расспрашивали друзей о планете Земля и рассказывали о своей планете. Ара спросил – «Ребята!» Расскажите нам о вашей планете, как она выглядит, какие на ней живут существа, какие у них обычаи и традиции, какие у них проблемы и радости. Мышка Дашка ответила. Наша планета называется Земля. Она очень красивая и разнообразная. На ней есть много гор, лесов, озер, рек, морей и океанов. На ней есть много разных климатических зон, от жарких до холодных. На ней есть много разных животных, растений, грибов и микроорганизмов. На ней есть много разных народов, языков, культур и религий. На ней есть много разных городов, стран, континентов и островов. Вау! Это значит очень интересно и захватывающе. А как вы живете на вашей планете? Как вы путешествуете по ней? как вы общаетесь друг с другом, как вы учитесь и работаете, как вы развлекаетесь и отдыхаете. Мышонок Тишка ответил. Мы живем на нашей планете в разных местах и по-разному. Некоторые из нас живут в домах, некоторые в квартирах, некоторые в палатках, а некоторые в норах. Некоторые из нас путешествуют по нашей планете на машинах, поездах, самолетах, кораблях, велосипедах, лошадях и даже верблюдах. Некоторые из нас общаются друг с другом на своих языках, некоторые на общих языках, некоторые на жестах, некоторые на мыслях. Некоторые из нас учатся и работают в школах, университетах, офисах, фабриках, магазинах, больницах, кафе. Некоторые из нас развлекаются и отдыхают в кино, театрах, музеях, парках, зоопарках, цирках, концертах. Чар сказал, «Ух ты, это звучит очень весело и разнообразно. А какие у вас есть проблемы и радости на вашей планете? Какие у вас есть конфликты и соглашения? Какие у вас есть цели и мечты?» Какие у вас есть надежды и страхи?» Суслик Федя ответил. «У нас есть много проблем и радостей на нашей планете. Некоторые из наших проблем — это войны, болезни, голод, бедность, загрязнение, изменение климата, вымирание видов животных, коррупция, насилие, терроризм, дискриминация, невежество». Некоторые из наших радостей – это мир, здоровье, достаток, справедливость, чистота, гармония, разнообразие, доброта, свобода, творчество, образование и любовь. Некоторые из наших конфликтов – это между странами, народами, религиями, культурами, классами, полами, расами, видами – Некоторые из наших соглашений – это между организациями, движениями, сообществами, группами, семьями, друзьями, партнерами, индивидуумами. Некоторые из наших целей и мечт – это сделать нашу планету лучше, счастливее, красивее, умнее, дружелюбнее, безопаснее, богаче, здоровее, мудрее, справедливее. Некоторые из наших надежд и страхов – это найти смысл жизни, найти свое место в мире, найти свою любовь, найти свое счастье, найти свою свободу, найти свою мечту, потерять все это, потерять себя, потерять друг друга, потерять свой мир.